Страшная сказка Давным-давно Фандорин открыл одну важную истину. Человека встречают не по одежке, но по иным параметрам. Выражению глаз, манере говорить, движениям. А одежки может и вовсе не быть. Что, казалось бы, должен сделать дежурный полицейского колодка, когда посреди ночи вваливается голый, покрытый липкой грязью субъект,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 Через пять минут арестованный находился за решеткой, под неусыпным наблюдением двух городовых с револьверами наготове. готове. Ирас Петрович разговаривал по телефону с директором департамента полиции. Тот уже знал, что на станции произошла попытка диверсии, офицеры три нижних чина убиты, взрывное устройство обезврежено. «Конвой за Одиссеем немедленно вышлю», — сказал Сент-Астеф. «Давно мечтаю с ним познакомиться». «Отличная работа, Айраст Петрович».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 Грозный мандат остался на станции, но он теперь был уже не нужен. «Едемте, полковник. А вы...» — обернулся раз Петрович к сменному начальнику. «Не спускайте с арестованного глаз. За ним скоро прибудет конвой». Тело под одеждой зудело, кожа масляно поблескивала. В общем, физические ощущения были пригадостные. Зато душа наслаждалась восстановленной гармонией. Злодейская диверсия предотвращена. Дятел схвачен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 Конечно, поезжайте, господин. Вы не можете не поехать. Я буду молить за вас буду и Христа, потому что ничем другим помочь не могу. Извините меня. Дальше предстояло выговорить нечто ещё более мучительное. Фандорин прикусил губу, прочистил горло, но всё не мог собраться с духом. Болезненную тему поднял сам Масса. Господин, понадобится надёжный спутник, чтобы вас охранять. Возьмите Гасымусан. «Я не буду ревновать, клянусь Христом!» Фандорин мысленно отметил, что Будду в данном случае японец вспоминать не стал. «Косы Мусан совсем не отесанный, но он научится. Он, конечно, намного хуже меня, но это искренний человек. Такой не предаст, а это главное. Берите его и не страдайте. Никто, кроме меня, не виноват, что я дал себя подстрелить». Сухим тоном, чтобы не дрогнул голос, Раст Петрович сказал.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 Адъютант выразительно посмотрел на часы, но спорить не посмел. Однако, когда машина остановилась у въезда в Ичири-Шахер, и Фандорин направился к темной арке, офицер выскочил за ним. «Ваше превосходительство, у меня приказ повсюду вас сопровождать. Даже в будуар к даме?» — сардонически осведомился Раст Петрович. «Ждите здесь, полковник. Я скоро вернусь».